в умилении сердечном. Перчатки. Знаменитый артист Саранцев, певец оперный, концертный и чуточку эстрадный, а также в последнее время киноактер, герой сериала «Звук», любимец публики, лицо крупнейшей строительной корпорации, завсегдатый глянцевых обложек и прочее, и прочее, и прочее, стоял раздраженно, пощелкивая пальцами перед охранником. Охранник, крепкий, аккуратный мужчина, его ровесник, а может, чуть постарше, чем-то на него похожий, уверенной статью, крупным красивым лицом, идеально выстриженным ежиком, охранник пожимал плечами и разводил руками, при этом беспрекословно перегораживая проход. Дело было в холле большой телевизионной компании. «Ничего не могу поделать!» — охранник вроде бы извинялся, но Саранцеву казалось, что издевался. — Да, вы в списке, но вход только по паспорту. — Это же Саранцев! — фыркнул его спутник, стоявший в полушаге сзади. «Погоди — Погоди! — отмахнулся тот. — Не ори! Я ведь вроде взял паспорт. Он заглянул в маленький портфель, потом стал рыться в карманах, сначала обшарил пиджак, потом пальто, вынул перчатки, ключи от машины, носовой платок, банковскую карточку ярко-синего цвета и две бумажки по тысяче рублей. — — Деньги заберите, — сказал охранник. — Денег, пожалуйста, не надо. — Вы с ума сошли? — возмутился Саранцев и снова разложил все по карманам. — Извините, — кротко сказал охранник, — а то на той неделе был случай. — Это же Саранцев! — чуть не крикнул спутник. — Вы что, не узнали? — Узнал, и что? Хоть Саранцев, хоть Косоладский. Косоладский был тоже известный певец, актер и медийная персона. Конечно, помельче, но тем более противно. Саранцев спросил. — Зачем вам паспорт, если вы меня знаете? — Есть порядок. Я от циферки запишу, номер, кем и когда выдан, прописка, код подразделения. — Макс, — повернулся Саранцев к помощнику. — Набери, ну, куда мы идем? — Обеспечиваем безопасность, — продолжал охранник. — Вот слыхали, что в студии Д в декабре было? — Слыхал, слыхал буркнул Саранцев. — А все потому, что без паспортов пускали, — вздохнул охранник. — И вот тебе, пожалуйста. Попытка захвата заложника, вдвое раненых, один тяжело, и до сих пор найти не могут, кто гранату пронес и передал. — Думаете, у меня граната? — спросил Саранцев, снова вынимая ключи и перчатки, кладя их на стол. — Вот, глядите. — Я вам доверяю, — сказал охранник. — Но не в том же дело, есть порядок. Я не имею права его нарушать. Вбежала девушка, ассистент продюсера. — Что за дела? — закричала она. — Пропустите немедленно господина Саранцева. У нас запись через пятнадцать минут. — Господин без паспорта, — объяснил охранник. — Под мою ответственность, — сказала девушка. — Здесь моя ответственность, — охранник сложил руки на груди. — Давайте так, — миролюбиво предложил Саранцев, сказав помощнику. «Макс, набери Таню. Давайте так. Сейчас я попрошу жену. Она возьмет паспорт. Я его, скорее всего, оставил в прихожей у зеркала». Меж тем помощник протянул ему телефон. «Татьяна, ты где?» «Ага, иди в прихожую. Мой паспорт видишь под зеркалом?» «Ага, так и есть», — обратился он к охраннику. «Давайте она вам продиктует все данные, все эти, как их, реквизиты, да, и вы запишете Мне надо его глазами увидать, — сказал охранник. Сейчас с этим строго. Режим защиты от терактов. Хорошо, прошептал Саранцев. Давайте она фото пришлет на WhatsApp. А вдруг он фальшивый? Через WhatsApp не читаются защитные свойства документа, развел руками охранник. Оказалось, что гендиректору охраны не подчиняется. Управление охраны по району Тоже не может дать такой приказ. В городском центре отвечал робот. «Будем снимать на улице?» — воскликнул Саранцев, схватив со стола перчатки. «Там прохладно, кажется, но ничего». Он натянул перчатки и запахнул пальто на груди. «А-ха-ха-ха-ха!» ха сказал он, пробуя голос. «Ну, тащите аппаратуру. Так даже веселей. Снежок, прохожие. Креатив!» Он был разгневан. «Может быть, пошлем машину за вашим паспортом?» спросила девушка, которая ассистент-продюсера. «На Новую Ригу!» демонически захохотал Саранцев. «На улицу! Все на улицу! Теперь или никогда!» «Или никогда!» помахал он пальцем перед лицом девушки. «Зовите операторов, гримеров, осветителей! Я готов!» «О!» о хо, хо хо Весь род людской! М, м м м Над всей вселенной!» «Александр Альбертович!» Гендиректор бежал к нему, держа телефон в протянутой руке. Прижал телефон к его уху и шепнул. «Министр! Николай Афанасьевич зовут!» «Сейчас ответит!» Саранцев, выслушав все положенные комплименты, коротко изложил суть дела. и ты!» — сказал министр. «Задача!» Вернее, не задача. Задача требует нестандарта. Минуту. Оставайтесь на линии. Минуту. На Лубянку звонит. Одними губами сообщил окружающим Саранцев, потихоньку стаскивая перчатки. А сейчас в администрацию. Тссс. Да, слушаю, Николай Афанасьевич. Порядок, — радостно сказал министр. Пропустить без паспорта никак нельзя. А как же, но... — продолжал министр. — Можно на одну минуту снять пост. — Стойте, где стояли. Я спустил указания. Оставайтесь на линии. Очень скоро под потолком раздалось. — Пост 101 НФК 7 дробь 8. Приказываю выключить турникет и покинуть пост с 13 часов 22 минут до 13 часов 23 минут. Шестой. «Выполняйте!» «Так точно!» — охранник щелкнул каблуками, дождался, когда на табло на настенных часов выскочит 13.22, отключил турникет и демонстративно вышел на крыльцо, поглядывая на свои наручные часы. «Спасибо!» — сказал Саранцев министру в телефон. «Творческих успехов!» — сказал министр. «Хорошего дня!» Они всей гурьбой, Саранцев с помощником Максом, Девушка-ассистент и сам гендиректор побежали к лифту. Охранник вернулся, стряхнул снежинки с головы и плеч, включил турникет. Вечером он рассказал эту историю одной знакомой девушке во всех подробностях. Она, между прочим, была кандидат юридических наук. Он, кстати, тоже был кандидат наук, но филологических. И еще кандидат в мастера подзюдо. Но так жизнь сложилась, во всяком случае, на данный момент. «Вот, гляди!» — и он показал ей перчатки. Он на столике оставил, а я прибрал. — Такой весь из себя законник, а перчатки спер, — задумчиво сказала девушка. — витант стулти витя, ин контрария куррунт, — ответил он, открывая пиво. — Ты это чего? — спросила она. — Это по-латыни избегая одних пороков мы впадаем в другие смысл нельзя всегда и во всем быть хорошим держи он протянул ей перчатки держи держи я все понимаю она спрятала их в сумочку выпили пиво зазвонил телефон охранник взял трубку посмотрел кто звонит чего тебе спросил он в трубку славик сказал знаменитый артист саранцев привет дорогой я там у тебя на контроле перчатки забыл ты их отдай пожалуйста они очень брендовые сорок тысяч стоят тютю -тю, сказал охранник что упало то пропало ты что дурак хочешь я тебе такие же куплю еще лучше не в том же дело мне их татьяна подарила я завтра макса пришлю тютю -тю, я все сказал привет так братья не поступают — возмутился Саранцев. — Я их Юльке отдал, — объяснил охранник, — на память о тебе. — Ты, наверное, думаешь, что я... Лично я тебе вообще не думаю, — перебил охранник и нажал отбой.